Глава 22. В понедельник утром, перед началом занятий, я сидела в университетской комнате отдыха с романом, который мы выбрали для чтения в книжном клубе. Так его и сломать можно. Спустя долгих 45 дней я впервые услышала голос Томаса так близко, дыхание перехватило. Я оторвала взгляд от книги. Томас вальяжно развалился на диване рядом. Нога на ногу, рука на спинке кресла. Моего кресла. Он подбородком указал на карандаш, которым я подчеркивала отдельное предложение в книге. «Продолжишь так мучить бедолагу, и он сломается», — уточнил Томас. «Ну да», — сама не заметила, как сильно сжала карандаш. «Что заставило тебя заговорить со мной?» Я с безразличием посмотрела на него. «Теперь между нами всегда будет так?» Я нахмурилась о чем? «Ты игнорируешь меня, а я тебя». «У нас хорошо получается», — Томас выдавил слабую улыбку. «Тебе не надоело лгать самой себе?» «Какая наглость! После стольких недель молчания он является сюда и говорит так, будто знает, что я чувствую». Я фыркнула, покачала головой и стала убирать вещи в сумку. «Невероятно!» «Томас, ты здесь меньше пяти минут, а уже вывел меня из себя». «Рекорд», — гордо сказал он. «Ты настроен шутить? Что тебе от меня нужно?» — с вызовом спросила я. Пришел, разговариваешь, как ни в чем не бывало, словно не было всех тех слов. Думаешь, я готова смеяться и шутить с тобой?» Томас пожал плечами. «Ты тоже не упускала возможности показать, как тебе нравится тот придурок, не так ли?» Это не одно и то же. Совсем не одно и то же. «Я прав, и ты это знаешь», — он помрачнел. «Ладно, может быть, я прижималась к Логану сильнее, если понимала, что Томас рядом, но я никогда не целовала Логана у него на глазах. А вот Томас не стеснялся целоваться со всеми своими подружками при мне, так чтобы я видела, что ему и без меня хорошо. Ну и что?» «И вообще Логан тут ни при чем, выпалила я. «Очень даже при чем. «Нет, все дело в тебе. Боже мой, ну как ты не понимаешь?» Я приложила ладони к щекам и устало посмотрела на Томаса. «Ты причинил мне боль. Я впустила тебя в свой дом, рассказала о себе, о своей жизни, об отце. А ты, ты всё уничтожил!» Незажившая рана снова напомнила о себе, На глаза навернулись слезы, и я прикусила щеку, чтобы их остановить. Томас наблюдал за мной с серьезным видом. Кажется, в его глазах я увидела отголоски стыда. «Знаю», — наконец произнес он, и в его голосе слышалось сожаление. «Есть у меня привычка, когда злюсь, говорю не то, что имею в виду». От ощущения дежавю я рассмеялась, «Два года я слушала похожее оправдание, я покачала головой. Хватит, не хочу повторять своих ошибок». Томас вздохнул, черты его лица смягчились. «Я причинил тебе боль, понимаю. Хочешь — верь, хочешь — нет, я не горжусь этим». Потому как он произнёс эти слова, я догадалась, Томас пытается извиниться, как умеет. Пусть это было не самое лучшее извинение в мире, но оно прозвучало искренне и ослабило мою оборону. «Мы можем...» — он взъерошил свои волосы и неуверенно спросил. «Можем оставить обиды в прошлом, попробовать все сначала?» «Что я сейчас услышала?» «Сначала? Что ты имеешь в виду?» «Ну, не знаю, общаться как друзья?» «Друзья?» — во мне проснулся скептик. «Не делай такое лицо!» — попросил Томас. — Я предлагаю компромисс. — Компромисс? — Вернуть Томаса в мою жизнь без возможности обладать им, да это же наказание. — Не думаю, что это хорошая идея, — заключила я. Томас удивился. — Почему? — Ты когда-нибудь дружил с девушкой, не получая ничего взамен? Вопрос застал Томаса врасплох. Он немного подумал и признался. — Нет. — Так и знала поэтому прости, притворяться твоим другом не буду и затащить себя в постель тоже больше не дам». «Я и не собирался», — обиженно буркнул Томас. «Да, я раньше использовал дружбу ради своей выгоды, но ведь все когда-нибудь бывает в первый раз, не так ли?» Он сделал паузу, мягко улыбнулся и придвинулся ближе. «Ты станешь моим первым разом, Несс?» Я рассмеялась. «Ты понимаешь, как нелепо звучит эта фраза от тебя?» Мы оба улыбнулись. Свет, озаривший при этом лицо Томаса, растопил мое сердце. Черт бы тебя побрал, Томас!» «В моей голове фраза звучала гораздо лучше», — сказал он. «Не знаю», — я снова включила учительский тон. «Дружба требует преданности, настойчивости, уважения. Это серьезная вещь. Для человека, который не хочет отношений, дружеские узы тоже могут стать проблемой. Так научи меня быть хорошим другом. Он серьезно? У меня все поплыло перед глазами. Ты не шутишь? Ты действительно хочешь стать моим другом? Томас кивнул. Да, Ванесса. Просто другом. Блеск в его глазах контрастировал со словами, но я решила все же поверить. Тифани права, я не могу его отпустить. В комнату заглянул друг Томаса и позвал его в сторонку о чем то поговорить. Я вернулась к книге, но из-за охватившего меня напряжения сосредоточиться на ней уже не получалось. Через несколько минут Томас вернулся и снова сел рядом. Краем глаза я видела, что он на меня смотрит, но усиленно делала вид, что поглощена чтением, и меня совсем не тревожит его близость. Вот только тело меня выдавало. Я то и дело прикусывала губу и нервно дергала ногой. Томас ситуацию только усугубил, когда положил руку мне на бедро. «Не волнуйся, незнакомка», — прошептал он, когда я вздрогнула. «Мы давно не общались, но я остаюсь собой, и ты тоже». Я кивнула, чувствуя, как вся сжалась в струну. «Как насчет кофе?» — предложил Томас. Его фирменная нахальная ухмылка вывела меня из состояния короткого замыкания. «Отличная идея!» — выдохнула я с облегчением. Томас встал, достал пачку сигарет из заднего кармана черных джинсов с дырками на коленях и сунул одну сигарету за ухо. Заметив, что я на него смотрю, он весело подмигнул. Я покраснела и потупила взор. «На какой урок ты сегодня пойдешь? спросила я по пути в кофейню. «Два часа с Томпсоном, чтобы получить от него по голове». «За что?» «Уверена, что хочешь знать?» Я кивнула, готовясь к худшему. «Летом я развлекался с его племянницей. Видимо, он узнал, а ещё ему не понравилось, как мы расстались», — объяснил Томас. «Тогда его можно понять», — заметила я, избегая смотреть на Томаса. Томпсон убежден, что его племянница — хорошая девочка, но он даже не представляет, на что она способна. «Пойми, она его племянница», — упрекнула я Томаса. «А тебе стоит научиться уважать девушек». Он закатил глаза, и я добавила. «Не волнуйся, я не жду, что ты перестанешь вести себя как пещерный человек только потому, что мы с тобой теперь друзья». Несколько студенток тут же уставились на нас — Я сказала это слишком громко. Боже, как Томас не сходит с ума от такого внимания? Не парься, — он усмехнулся, словно прочитав мои мысли. Это раздражает. Почему появление рядом с тобой кого-то должно будоражить половину универа? Месяц назад я наконец-то избавилась от пристальных взглядов Шаны Кеннест, но одной прогулки по коридорам с Томасом хватит, чтобы она вновь про меня вспомнила. Как им объяснить, что я не претендую на сердце Томаса Коллинза? Единственное, на что они могут рассчитывать, — это оказаться в моей постели. «Вот, даже в этом я им не конкурентка», — пошутила я. Томас ухмыльнулся и открыл дверь кафетерия, любезно пропуская меня вперед. «Какая лекция у тебя следующая?» — поинтересовался он. «Английская литература. А что?» Томас пожал плечами, будто спросил об этом просто так. Но я-то видела этот прищуренный взгляд с чертиками в глазах. Что он задумал? «Какой будешь кофе?» «Двойной капучино без сахара», — ответила я и пошла занимать столик. Когда Томас принес кофе, я листала ленту соцсети в телефоне. Он протянул мне стакан, от которого шел пар, и поставил передо мной блюдце с кексом, фисташковым. «Помню, что ты любишь фисташки». — сказал он, усаживаясь напротив. «Это было так мило!» Томас почесал затылок, делая вид, что ничего особенного не сделал, но меня тронуло его внимание. И все же поблагодарить его я решила просто с скупым кивком. «Слышал, ты устроилась в Марсе. Как тебе там?» Я стала рассказывать, сколько пришлось налить кружек пива, прежде чем я научилась делать это правильно. Как было поначалу трудно носить несколько тарелок одновременно. Еще пожаловалась, что ненавижу одеваться как черлидерша. К нашему столику подошла кудрявая девушка с янтарной кожей и озорно посмотрела на Томаса, но он либо не заметил ее, либо сделал вид, что не заметил. Привет, Томас, проворковала она. Привет, Ам. Томас прищурился, словно пытался вспомнить ее имя. «Нэнси», — подсказала девушка, — «две недели назад ты сделал мне татуировку с именем моей сестры, а после мы уединились в кладовой, чтобы узнать друг друга получше». Ну, конечно, между ними явно что-то было. От этих мыслей мне стало больно, но в то же время я почувствовала удивление. Томас делает татуировки. «Я иногда занимаюсь сексом в кладовой с разными девушками», Томас глотнул кофе и вытер уголок губ тыльной стороной ладони. «Не могу же запомнить каждую. Чего ты хочешь?» «Знакомитесь. Томас Коллинз. Современная версия первобытного ублюдка». Девушка выглядела расстроенной. Мне были с ней знакомы, но я искренне ей сочувствовала. Знала, как легко угодить в ловушку Томаса. Вот почему никогда больше не переступлю черту. «Не дам так с собой обращаться». «Ну?» — раздраженно спросил Томас. Нэнси, судя по яростному выражению его лица, была готова вылить на Томаса свой стакан горячего кофе. Что ж, если она это сделает, будет права. Томас заслужил. И все же девушка просто развернулась и ушла, пылая от злости. Томас снова повернулся ко мне и невозмутимо произнес: «На чем мы остановились?» «Тебе обязательно было так себя с ней вести?» Я нахмурилась и скрестила руки на груди. Это был единственный способ избавиться от неё. Нам было весело вместе, но все закончилось. «Подожди, так ты ее вспомнил?» — я вскинула брови. «Я помню всех, но некоторых больше, чем других». Он подмигнул, и я изо всех сил постаралась не покраснеть, Если ты ее вспомнил, то почему стал унижать? Потому что иначе она бы не ушла так легко. А мне сейчас занозы в заднице ни к чему. Такой ответ устроит. Пусть это не совсем правильно, но внутри я радовалась, что Томас предпочел общаться со мной, а не тратить время на разговоры с очередной красоткой. Хотя манера его мне не нравится. Вместо ответа я откусила кекс и решила сменить тему. Как там Лейла? Давно ее не видела. С ночи ее признания мы не пересекались. Отчасти случайно, отчасти из-за того, что я ее избегала. Нет, я не злилась. Наоборот, была благодарна Лейле за честность. И все же не хотелось, глядя ей в глаза, заново переживать унижение. Она устроилась в газету и исчезла с радаров. Лейла начала путь к успеху, считает себя новой Микой Бжизинской. Примечание. Мика, Эмили, Леония, Бжезинская, Бжезинский. Американская журналистка и телеведущая. Конец примечания. Я улыбнулась. Рада, что Лейла попала в редакцию. Буду с нетерпением ждать ее статей. «Только ты, поверь мне», — проворчал Томас. Я тут же шлепнула его по руке. «Ты ее брат! Ты должен быть ее первым фанатом!» Услышать ответ я не успела потому что в кафетерии зашел Логан и растерянно на нас уставился. Я помахала ему рукой, и он пошел к нам. «Он идет сюда?» — Томас перестал улыбаться. «Думаю, да». Он мрачно на меня посмотрел и заявил. «Я не хочу, чтобы он сидел с нами. Мы встречаемся, Томас. Не могу же я запретить своему парню сесть сюда». Мои слова, похоже, огорошили Томаса. «Ты это серьезно? спросил он с отвращением. «Ты же ни черта не знаешь о нем. «Я знаю достаточно. Он добрый и вежливый. И что еще важнее, понимает, чего хочет от жизни». Я подняла подбородок, гордясь маленькой, но эффективной подсечкой. «Если честно, о тебе я знаю куда меньше. Мою попытку узнать тебя получше ты отверг». Томас сжал челюсти. Он принял удар. «Послушай, я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться». Не хочу сейчас с тобой спорить. Если ты беспокоишься обо мне, то у тебя нет причин для этого, понимаешь? Мы гуляли с Логаном несколько раз, и я могу тебе заверить, что он хороший парень. О нем ходят разные слухи, и мне не по себе от того, что ты с ним. Томас пристально посмотрел мне в глаза, а я задалась вопросом, почему все так ополчились против Логана? «Не знаю, что ты слышал, но до сих пор Логан вел себя со мной хорошо, так что прекрати. Люди болтают много ерунды, не стоит верить всему». Как только Логан оказался возле нашего столика, Томас резко встал. «У меня занятие, я лучше пойду». «Томас!» Я хотела ухватить его за рукав, но сдержалась. Он сам предложил дружбу, тогда пусть научится не психовать, когда рядом мой парень». Томас обогнул стол, подошел ко мне сзади, наклонился и взял меня за подбородок одной рукой. От такой близости дыхание перехватило, и я вздрогнула, когда его скула коснулась моей щеки. Затем он поцеловал меня в уголок губ и, не отрывая взгляда от Логана, прошептал мне на ухо. «Увидимся, незнакомка». Потом Томас ушел, а я осталась сидеть молча, моргая и пытаясь понять, что произошло. Хотя, кажется, догадываюсь, Томас пометил территорию. Едва я осознала это, как почувствовала прилив гнева. Какого черта, У него нет никаких прав на меня. «Привет», — Логан наконец подал голос. Он выглядел смущенным из-за сцены, свидетелем который стал. «Вы опять разговариваете?» С этими словами он сел рядом и посмотрел на меня своими голубыми глазами. «Похоже на то», «Но кто знает, сколько это продлится?» «Не понимаю, зачем ты тратишь на него время?» Логан спросил это с показным спокойствием, но по его сжатым челюстям я поняла — он сдерживает злость. «Ещё бы! Томас намеренно его провоцировал!» Логан переплел наши пальцы и поцеловал мою руку. «Если мне что-то и нравится в Логане, так это уважение к моим границам». У нас было уже четыре свидания, но он ни разу не попытался меня поцеловать в губы, ждал, когда я сама сделаю первый шаг. Внешне Логан также был полной противоположностью Томасу. Никакого пирсинга, никаких татуировок. Он не бросался взглядами, от которых становится не по себе. Логан — хороший парень, из тех, с кем легко и просто. То, что между вами, его глаза стали серьезными. «Мне не стоит беспокоиться, правда?» «Нет, конечно, нет». Я сделала глоток кофе, ёрзая на стуле от неожиданного вопроса. «Точно?» Мне показалось, что воздух заискрился. «Это как-то неправильно. Мне не нравится. Ты забыла, как он обошелся со мной тогда на лекции, а как посмотрел сейчас? Он словно хотел разорвать меня на куски. Томас не похож на человека, у которого все в порядке с головой». «Логан, успокойся. Томас, он в порядке». Мне вдруг захотелось защитить Томаса. Да, он причинил мне боль, но никогда не был опасен, даже наоборот. Тебе не о чем беспокоиться. Мы просто уладили парочку разногласий, и все. Я улыбнулась, чтобы Логан расслабился. «Мне всегда было интересно, почему вы поссорились. Я, конечно, видел вас в тот раз, но, признаюсь, мало что понял». Логан смотрел на меня, ожидая ответа. «Ой, ну, как обычно говорят, не сошлись характерами. Его вспыльчивость против моего упрямства, бац и взрыв. В общем, ничего особенного». Мое объяснение удовлетворило Логана. «Кстати, у меня плохие новости. К сожалению, придется отменить завтрашнее свидание в боулинге». Логан потер лоб. «Почему?» — с грустью спросила я. Мне нужно вернуться в Мэдфорд. У бабушки день рождения, и на праздник собирается вся семья. Это традиция. Прости, когда я приглашал тебя в боулинг, совсем не смотрел на дату. Понимаю, ты надолго? На неделю. Выезжаю завтра утром. О, тогда, может, зайдешь ко мне в пап сегодня вечером? Ты же знаешь, я не люблю это место. К тому же ты будешь работать и не сможешь уделить мне внимание. Да, но в будни там не так людно, и мы не увидимся еще целую неделю. Я призвала на помощь умоляющий взгляд линенка. Ладно, этим большим глазам невозможно отказать. Мне пора, пойду собираться. Тебе помочь, я люблю собирать вещи, подмигнула я. Не волнуйся, у меня все под контролем. Логан встал и засунул руки в карман и брюк. Хорошо, тогда до вечера. Да, до встречи. Он нежно поцеловал меня в щеку, и мы попрощались. После занятия я пошла к автобусной остановке. Неожиданно меня схватили и потянули назад. Я чуть не упала, но чьи-то мускулистые руки удержали. — Что с твоей координацией? — улыбнулся Томас. — Томас, что ты здесь делаешь? — я ошарашенно смотрела на него. — Гуляю. — он прикурил сигарету и подмигнул мне. — И ты идешь со мной. «Что? Утром он ушёл из кафе злой, а теперь хочет, чтобы я пошла с ним? Боюсь, никогда не привыкну к перепадам его настроения. Вообще-то я иду домой. Не будь занудой!» — Томас выпустил облако дыма. «Давай немного сменим обстановку. Я обещаю доставить тебя домой до комендантского часа». На его лице появилось ангельское выражение, которое ему совсем не шло. «Как же твои занятия?» Тренировки? Тренировок нет, а урок профессора Томпсона был последним на сегодня. Повезло. А у меня вечером рабочая смена, так что извини, но я пас. Во сколько начинаешь? В 6:30. Обещаю, что в половине шестого ты будешь в ПАБе. Томас, серьезно, не думаю, что это хорошая идея. Почему? Потому что знаю, чего ты добиваешься, и я не собираюсь. Нес! перебил Томас. «Я не собираюсь лезть к тебе в трусы. Хочу просто провести с тобой время». Он обнял меня за талию и придвинулся ближе. Сердце подпрыгнуло к горлу, и я перестала дышать. Томас пристально посмотрел мне в глаза и проговорил соблазнительным голосом. «Я скучал по тебе, незнакомка. А ты?» Все воздвигнутые за время нашей с ним разлуки стены готовы были вот-вот рухнуть, но... Противно пропищал внутренний голос, вспоминая, что Томас так скучал, что при каждом удобном случае засовывал свой язык в рот новой девушки. «Это моментально вернуло меня на землю. Ни капельки!» — я оттолкнула его. «Лгунья!» Потом он протянул мне шлем. «Что это?» «Похоже на шлем!» — усмехнулся Томас. «Вижу, но зачем он мне?» «Наденем и поедем!» Он показал на черный мотоцикл, припаркованный в нескольких метрах от нас. Я расхохоталась. «Ни за что! Я не сяду на него!» «Только не говори, что боишься», — поддразнил Томас. «Это не страх, а инстинкт самосохранения. И вообще, я не люблю двухколесный транспорт». Томас поморщился. «И в чем же проблема? Это опасно. В этом-то вся прелесть», — продолжал уговаривать Томас. «Я не сяду на эту штуку». «Не обижай так мою девочку», — притворно обиделся Томас. «Девочку? У тебя особая связь с техникой», — подколола его я. «Такая же, как у тебя, с мягкими игрушками». Томас затушил окурок ботинком и надел очки Рейбан. «Шевели задницы, или я помогу». «Я же сказала, что туда не сяду. Говорю, серь...» Фразу закончить не удалось, потому что Томас схватил меня и взвалил себе на плечо. «Как долго ты продержишься, Нес? Даже не видя его лица, я знала, он нагло улыбается. «Томас, отпусти меня сейчас же, не устраивай шоу!» Я колотила его по спине, извивалась, бесполезно. В конце концов он усадил меня на сиденье мотоцикла и зафиксировал мои ноги руками. «У тебя есть два варианта», — прошептал он. «Поехать со мной по своей воле или против нее. «Прости, а как же свобода выбора?» — возмутилась я. «Не знаю про такую». Он улыбнулся, и я сдалась. «Чёрт побери». Довольной победой Тома стал надевать на меня шлем. «Я могу сама!» — буркнула я. «Конечно, ты все та же проказница». Я легонько ударила его в грудь, «А ты, как обычно, дурак!» Мы оба расхохотались. Внутренняя подкладка шлема давила на щёки. Мне было жутко неудобно, и я с досадой подумала, что Томас снова начнет надо мной смеяться, но он вместо этого снял свою куртку и протянул мне. «Накинь, будет холодно». Я послушалась и сразу почувствовала, как меня окутало теплом и ароматом ветивера и табака, по которому, признаться, я так скучала куда мы направляемся спросила я застегивая молнию на куртке томас надел свой шлем и закинул в рот жевательную резинку не знаю нас поведет моя малышка я закатила глаза томас завел двигатель и когда байк передним колесом взмыл вверх я вскрикнула и вжалась в его спину он рассмеялся поставил обе ноги на землю и положил руку на мое колено все в порядке незнакомка «Не будь идиотом!» — я хлопнула его по спине, пытаясь унять волнение. Ам, Томас, за что мне держаться?» Он повернулся, взял мои руки и положил их себе на талию. «За меня. Держись крепче». Я не успела попросить ехать помедленнее, и мы помчались на полной скорости. От страха я зажмурилась и крепко обняла Томаса, молясь небесам, чтобы мы добрались до места, Благополучно.